«Я — последователь Конфуция, — сказал судья, — но полностью признаю, что учение даосизма также содержит глубокую мудрость. Даосизм продолжает то, на чем заканчивается конфуцианство, — заметил учитель Сунь. Конфуцианство разъясняет, как должен жить человек, будучи членом организованного общества. Даосизм же объясняет отношение человека к Вселенной, чьей крохотной частицей является человеческое общество. Судья Ди пребывал не в том настроении, чтобы участвовать в диспуте на философские темы, но считал невозможным для себя уйти, не попытавшись прояснить два момента. Выдержав приличную паузу, он сказал, «Возможно ли, чтобы в этих стенах бродили нежелательные посторонние люди, господин?» «Только что, когда послушник сопровождал меня к вам, у меня возникло ощущение, что за нами следят. Чтобы быть точным, это было в коридоре, который примыкает к нефу с этой башней». Учитель Сунь изучающе смотрел на судью. Немного подумал, он вдруг озадачил Ди неожиданным вопросом. «Вы любите рыбу, Ди?» «Да», — в замешательстве ответил судья. Вот в чем дело. Рыба засоряет организм, мой дорогой друг. Она замедляет циркуляцию крови. Это оказывает дурное влияние на нервы. Именно это и заставляет вас видеть и слышать вещи, которых не существует. Левень, вот что вам нужно, он очищает кровь. Я позабочусь об этом. У меня отличное собрание книг по медицине. «Напомните мне завтра утром, я распишу для вас подробную диету». «Благодарю вас, господин. Не хотелось бы вас затруднять, но я был бы очень благодарен за ваше разъяснение другой проблемы, которая давно занимает меня. До меня доходили слухи, что некоторые монахи-даосы под видом отправления ритуалов... «Тайно организуют разнузданные оргии, вынуждая молодых женщин принимать в них участие. Есть ли доля правды в этих досужих разговорах?» «Полнейшая чепуха!» — убежденно воскликнул учитель Сунь. «Подумайте сами, Ди, как мы, даосы, можем устраивать какие-то оргии при нашей строжайшей диете?» «Какие уж там оргии!» — он встал и сказал... А сейчас нам следует спуститься в зал. Скоро начнется ужин, и настоятель будет нас ждать. Должен вас предупредить, что он не отличается глубокой образованностью, но весьма умен и отлично руководит этим монастырем. Должно быть... «Это тяжелая ноша», – сказал судья, тоже поднимаясь с кресла. «Монастырь подобен небольшому городу. Мне хотелось бы немного ближе с ним познакомиться, но мне сказали, что у них нет плана здания, да к тому же помещения над храмом закрыты для посетителей». «Все это пустая болтовня» предназначенная для того, чтобы произвести впечатление на толпу верующих. Не знаю, сколько раз я твердил настоятелю, что необходимо иметь план монастыря. Статья 28 из правил о содержании общественно значимых объектов богослужения требует от нас наличия плана зданий и построек. Но взгляните сюда, Ди. Я в одно мгновение помогу вам сориентироваться». Он подошел к одному из свитков, висевших на стене, и сказал, «Эта схема нарисована мною. В действительности все очень просто. Видите ли, люди, построившие этот монастырь 200 лет назад, хотели, чтобы в плане и очертаниях построек все сооружение представляло вселенную, и одновременно человека как миниатюрный слепок мироздания. Внешние очертания всего комплекса зданий имеют овальную форму, а овал символизирует истинное первоначало. Главный вход обращен к югу и сооружен, на четырех уровнях склона горы. Вдоль всего восточного крыла тянется глубокая пропасть. С запада подступает лес. Теперь смотрите дальше. Начнем с переднего двора. Это треугольник, по сторонам которого расположены кухни, конюшни и помещения для новообращенных и послушников. Затем мы оказываемся во дворе перед храмом, ограниченным двумя прямоугольниками. Это два больших трехярусных строения. На первом ярусе западного крыла – трапезная, на втором – библиотека, а также покоя настоятеля и распорядителя милостыни, а на третьем – покоя хранителя архивов. На первом ярусе восточного крыла находится большой зал собраний, где сейчас дают представления, и служебные помещения. Второй и третий ярусы предназначены для гостей. Полагаю, вы со своей семьей разместились именно там. «Да», — ответил судья, — «мы расположились в северо-восточном углу на третьем ярусе. В наше распоряжение предоставили две большие уютные комнаты». «Хорошо. Идем дальше. В глубине этого двора находится храм». Там вы найдете несколько прекрасных античных статуй, на которые стоит взглянуть. За храмом расположен центральный двор с башнями по углам. Сейчас вы находитесь в юго-западной башне, отведенной для меня. В левой стене двора расположена галерея ужасов – Даня народным верованием Ли. Справа кельи посвященных монахов, а позади, за воротами, личные приемные покои настоятеля. И, наконец, на схеме кругом иньян отмечено святилище. Короче, в плане имеются треугольник, два квадрата, один квадрат и круг. «Вот в таком порядке. Каждая из этих геометрических фигур имеет сакральное значение. Но опустим это. Главное то, что теперь вы знаете, как вам ориентироваться. Здесь, конечно, множество коридоров, переходов и лестниц, но если вы будете держать в памяти эту схему, вы никогда не заблудитесь». «Благодарю вас, господин», — сказал судья Ди. А что это за строение вот здесь, в святилище? Всего лишь небольшая пагода, в которой хранится урна с прахом святого основателя монастыря. В этой части монастыря кто-нибудь живет? Нет, конечно. Я сам наведался в то место». Там только эта пагода и стена, которая ее окружает. Но поскольку это самое почитаемое место, я не изобразил его на своем чертеже, чтобы не оскорбить чувства нашего доброго настоятеля. Я отметил это место небольшим кругом, который вы видите наверху, даосским символом Вселенной. Он представляет собой взаимодействие двух начал, вечный ритм природы, который мы называем Дао. Можете называть эти два начала светом и тьмой, добром и злом, мужчиной и женщиной, солнцем и луной, как пожелаете. Этот круг показывает, как добро, достигая наибольшего упадка, убывает, смешиваясь со злом, и как зло, достигая зенита, естественно, перетекает в добро. Так учение Дао выражено простейшим символе Ди. «А что означает пятно контрастного цвета внутри каждой доли круга?» спросил судья Ди, невольно глубоко заинтересованный. «Оно означает, что добро содержит в себе зародыш зла». И наоборот. Это свойственно всем вещам и явлениям природы, включая мужчину и женщину. Вы знаете, что каждый мужчина в своей природной сущности имеет женские элементы, и в каждой женщине живет мужское начало. Совершенно верно, в задумчивости произнес судья, затем добавил. Кажется, я припоминаю, что где-то уже видел такой круг, но разделенный по горизонтали. У этого символа есть специальное значение? Нет. Насколько мне известно, разделительная линия должна быть вертикальной, как я здесь изобразил. Что ж, не будем заставлять настоятеля ждать нас. Мой старый друг очень щепетилен в отношении формальностей.